Глава сорок восьмая. Милада. Встречи с Глебом долго ждать не пришлось. Проведать Варю и поиграть с ней он приехал в тот же вечер. Предварительно, как мы и договаривались, позвонил и предупредил. Приезд Берта к нам в гости остался размытым пятном, где пульсирующей точкой в воспоминаниях осталось лишь известие о том, что Тихомиров манипулирует людьми, расставляет их на шахматной доске жизни согласно своим целям и планам. Прощаясь с другом, чтобы хоть как-то оправдать свое холодное поведение, согласилась с ним сходить в кафе. Осталось только выбрать дату и время. Глеб приехал после работы, уставший, напряженный, без цветов и подарков, внял наконец-то просьбе перестать заваливать Варю игрушками. Мама сухо поздоровавшись, забрала Бориса и поднялась к себе. Папа сегодня вернулся домой рано, сейчас он отдыхал наверху. Введение мамы напомнило, что нам предстоит сложный разговор. Я не очень верила, что он может изменить текущее положение дел, но оставлять все так, как сейчас, просто нельзя. Есть женщины, которые до старости остаются детьми. Их неразумность, инфантильность опасны для всех членов семьи. За маской взрослых они творят больше бед, чем неразумный ребенок. В любом случае отец должен запретить матери распускать слухи о Тихомирове. Если не хочет лишиться его поддержки. Хорошо выглядишь, произнес Глеб, направляясь мимо меня к Варе. Интересно, когда он это увидел, если ни разу на меня не взглянул. Нам нужно поговорить, произношу ему в спину. Мне нет дела до его плохого настроения, потому что мое не лучше. Сейчас? Остановившись, спрашивает он, не оборачиваясь. Можно после того, как ты поиграешь с дочерью. Ее скоро нужно укладывать спать. г л е б напряжен. Наблюдая за ним все это время, я убеждаюсь, что он злится. Злится на меня, ведь за весь вечер я не получила ни одного теплого взгляда, ни одной п о л у у л ы б к и Причина его поведения ясна и прозрачна. Альберт. Когда Ванька удаляется на кухню, я иду следом. Ванька, ты ему сказал, что днем заезжал Берт? Интересуюсь у друга, когда мы о с т а е м с я о дни. Тихомиров сидит на полу и складывает кубики, которые варит с задорным интересом рушит и радостно заливается смехом. Лада, ты думаешь, я тут засланный казачок? Хмурится друг. Мне становится стыдно за свои подозрения, но извиниться я не успеваю. Ванька продолжает. Возле вашего дома круглосуточная охрана. Это Глеб нанял с разрешения твоего отца. Понятно. Это все, что я могу сказать. Слухи о том, что у Глеба есть дочь, уже начали просачиваться в массы. Он боится за вашу безопасность, поясняет Ванька. Что-то подобное я и предполагала. Есть основания переживать? Еще больше растет злость на маму. Это с ее подачи пошли разговоры. Всегда есть основания, когда ты богат, чутьихмыльнувшись. Отмечаю, что Ванька уходит от прямого ответа. Внутри звенит колокольчик тревоги. Остаётся ощущение, что он не договаривает. Из гостиной доносится голос отца, который спустился поздороваться с бывшим зятем. Я не спешу к ним присоединяться. Пытаюсь не вспоминать разговор, который весь день крутится в голове и не даёт успокоиться. Приготовив бутылочку со смесью для малышки, завариваю тихо миру о в чашку кофе. С моим появлением в гостиной прекращаются разговоры о делах, обрывает их Глеб. с т ё п приедешь ко мне, обсудим. Твердо произносит он, забирая из моих рук бутылочку, впервые взглянув мне в глаза. В его взгляде лед и пламя. Договорились, отвечает отец. Твой кофе. Ставлю чашку на журнальный столик, стараясь не показывать смущения от своей заботы. Не уезжай, пока мы не поговорим. Не жду ответа. Я точно знаю, что он услышал и не забудет. Забираю святую дочку из рук Тихомирова и иду с ней наверх. Милада, я уложу в а р ю спать, а ты Глеба проводи. Приходит на помощь Ванька, услышав наш разговор. Иди сюда, Вулочка. Улыбается он племяшке, забирая из моих рук. О чем ты хотела со мной поговорить? Интересуется Глеб, когда мы выходим из дома. Не хочу, чтобы наш разговор услышали. Поднимаю взгляд к окнам на втором этаже. Идем в машину. Поднимаю воротник, чтобы защититься от пронизывающего ледяного ветра. Это правда, что ты все это время следил за мной? Спрашиваю, как только мы оказываемся в салоне автомобиля. Правда, что оказывал о влияние на футбольную карьеру Альберта?